Как стареет ваша мочевая система? Когда вы становитесь старше, ваши почки меняют структуру. Они уже не очищают кровь так эффективно, как раньше, а ваши мышцы в уретре и мочевом пузыре имеют тенденцию ослабевать. И это может вызвать проблемы с недержанием. Кроме того, многие пожилые люди Начинают страдать инфекционными заболеваниями, потому что мышцы мочевого пузыря не сокращаются в достаточной степени, чтобы опорожнить его до конца. Доктора определяют урологические проблемы путём различных анализов. Например, анализ мочи на обнаружение в ней белка, что является признаком инфекции и других компонентов. Я уверен, вы неоднократно проходили этот тест. В офисе доктора вы мочились в маленький стакан и оставляли для проведения тщательного анализа. Если у вас возникли проблемы с мышцами или нервами в вашем мочевом тракте или в малом тазу, врач, вероятно, захочет провести уродинамический тест. С его помощью можно оценить, как содержится моча в мочевом пузыре, как регулярно происходит его опорожнение. Есть много других анализов, а также рентгеновское обследование. Проблемы с мочевым трактом могут быть различными: от умеренных до очень серьёзных, даже угрожающих жизни. Недержание мочи. У тех, кто страдает от слабости мочевого пузыря и неспособности удерживать в нём мочу, есть проблемы Происходит частичное выливание мочи при смехе, кашле, чихании, при наклонах или поднятии тяжестей, даже во время ходьбы. К этой неприятности могут привести различные причины: например, роды, стресс и просто старость. Есть много методов успешного лечения проблемы, и ваш доктор может порекомендовать меры от специальных упражнений до хирургического вмешательства. Женщины чаще страдают недержанием, чем мужчины, но к счастью, есть лёгкие пути предотвратить недержание или справиться с уже имеющейся неприятной проблемой, например, включая упражнения для мочевого пузыря. Инфекции мочевых путей. Эти иногда очень болезненные инфекции вызываются некоторыми видами вредных бактерий. которые попадают в ваш мочевой тракт. Женщины страдают ими чаще, чем мужчины. Вовремя прописанный курс лечения антибиотиками справляется с инфекцией. Обильное питьё помогает смывать бактерии и выводить их из организма. Тип инфекции зависит от места положения. Например, циститы относятся к инфекции мочевого пузыря. Нефриты – к инфекции почек. Такой вид инфекции наносит серьезный ущерб вашим почкам, если не вылечить их вовремя. В случаях проникновения инфекции я рекомендую мой коктейль из клюквы, рецепт которого представил выше. Внутритканевый цистит – это хронический воспалительный процесс в мочевом пузыре, поражает его внутренние стенки, что может привести к потере эластичности ткани и снизить работоспособность. Другие симптомы кровь в моче и в редких случаях даже язвы в ткани, выстилающей мочевой пузырь. Такие циститы лечатся трудно. Иногда применяются антидепрессанты, помогающие расслабить мочевой пузырь. Антигистаминные препараты, они контролируют воспаление и уменьшают остроту позывов, болеутоляющие, чтобы снять боль. Рекомендуется избегать употребления кофе и газированных напитков с содержанием кофеина, типа Кока-Колы, потому что кофеин раздражает слизистую мочевого пузыря. Лучше всего предотвратить это заболевание Этому способствует упражнение для мочевого пузыря, снятие стресса и гидратация, а также добавки, которые контролируют воспаление и окислительный стресс. Камни в почках. Несмотря на то, что иногда они становятся поводом для шуток, эти маленькие камешки, называемые калькулями, образуются внутри мочевой системы. Не обязательно в почках. Вот причины, которые могут вызывать отложение камней: ожирение, рацион, богатый излишком белков, натрием, дегидратация, наследственность и частые инфекции мочевого тракта. Основная цель избавиться от камней, предотвратить инфекцию и не допускать её впредь. Мужчины страдают от камней в почках чаще, чем женщины. И защитить почки помогут всё те же меры, которые принимаются в отношении любого органа: правильное питание, контроль за весом тела и достаточное потребление воды. Ночное недержание. Это явление, когда вы просыпаетесь от позыва пойти немедленно помочиться. Если вы женщина, И были когда-нибудь беременны? То вам знакомо это чувство: проснуться, чтобы пойти немедленно в туалет по маленькому. Но в случае беременности здесь всё понятно, и вы не обсуждаете это явление со своим доктором, потому что оно вполне естественно для этого периода. Но единственный путь прекратить это хождение не пить жидкость за 3 часа до сна. Белковое недержание. Происходит, когда у вас в моче образуется ненормально высокое содержание белка. И это может быть признаком того, что ваши почки не справляются с нагрузкой. Протеиновое недержание может быть связано с воспалительным процессом. Причиной может стать диабет, сердечная недостаточность, высокое кровяное давление и заболевания почек. Следует начать с самого простого анализа, и при обнаружении причины высокого содержания белка необходимо провести дальнейшее обследование. И последующие анализы выявят до конца причину заболевания. Чтобы предотвратить это неприятное явление, можно посоветовать уменьшить потребление соли. Соль сокращает количество воды в вашем теле. Снизьте кровяное давление. Белковое недержание часто связано именно с высоким кровяным давлением, потому что оно ослабляет капилляры почек. Снижайте уровень белка, потребляемого с пищей. Просто уменьшите порции белка в каждом приеме пищи или замените животный белок растительным, овощами и бобовыми. И держите уровень сахара, потому что тенденция к повышению есть прямая связь между диабетом и и белковым недодержанием. Почечная недостаточность это результат неполного очищения почками вашей крови и удаления из неё шлаков. Есть два вида почечной недостаточности: острая почечная недостаточность и хроническая. Острая недостаточность настигает внезапно и обычно является результатом травмы, потери крови, или даже отравления, как и побочными явлениями от приёма некоторых лекарств. Напротив, хроническая недостаточность процесс медленный, но постепенное снижение функций почек может привести к самой последней стадии почечной недостаточности. Основными мерами для поддержания здоровья почек можно назвать следующие: соблюдать низкосолевую диету, контролировать уровень сахара, пить большее количество воды, есть много овощей и фруктов. Это поможет предотвратить образование камней из солей мочевой кислоты в вашей моче. Я рекомендую свой список продуктов с низким содержанием натрия. Итак, натрий забирает воду из организма, что ведёт к высокому кровяному давлению. Нарастает риск возникновения проблем мочевой системы. Американская ассоциация по предотвращению сердечных проблем и другие эксперты рекомендуют снизить его потребление каждодневно до 2,3 мг, примерно одна чайная ложка в день для здоровых людей в возрасте до 50 лет и 1,5 мг в день. для людей после 51 года или старше, а также афроамериканцам, гипертоникам, больным диабетом и болезнями почек. Но многие из нас потребляют 5 и более ложек соли каждый день. Чтобы помочь вам сократить приём поваренной соли, натрия. Вот мой личный список продуктов с низким содержанием натрия. Свежие овощи Обычно консервированные овощи содержат много натрия в виде консервантов, так что ешьте свежие овощи или по возможности отдавайте им предпочтение. Свежие фрукты. Так же как и с овощами, свежие фрукты содержат меньше натрия, чем консервированные. Орехи. Покупайте не солёные орехи в натуральном виде без натрия. Ищите ваше любимое: супы, чипсы, орешки и прочие вкусные вещи с низким содержанием соли. Производители иногда выпускают такие продукты. Надо читать состав внимательно на упаковке. Читайте внимательнее. Натрий может быть скрыт в названиях солей. Например, глутамат натрия. Главное слово натрий. Лосось Эта рыба имеет низкое содержание натрия. Можно приготовить её без соли, добавив смесь специй или трав. Цельнозерновые. Готовьте их без соли. Достаточно то, что они содержат. Как расшифровать название? Если ищете продукты с низким содержанием натрия, не содержит натрия, безсолевые, менее 5 ela говорит 99 мг натрия на порцию очень низкое содержание 35 мг натрия или менее на порцию низкий натрий 140 мг или менее на порцию с уменьшенным содержанием продукт содержит по крайней мере на 25 процентов меньше чем обычный продукт легкий натрий содержат на 50 процентов меньше натрия Jim обычная версия